Пенни уже привыкла к темноте подвала, но по-прежнему не могла рассмотреть, как выглядят существа. Есть ли у них мощные челюсти или огромные клыки? На все, что она видела, это оледеняющий душу взгляд немигающих белоогненных глаз. Существа справа, как по команде, вдруг двинули в свою сторону. Пенни резко повернулась к ним. У нее перехватило дыхание, а сердце чуть не выпрыгивало из груди. По движению серебристых глаз Пенни поняла, что они спускаются с полок на пол. Они нападают. Еще двое, сидевшие на столе, тоже спрыгнули на пол. Пенни закричала так громко, как только могла. Музыка не прекращалась. Не на такт. Никто ее не услышал. А все существа, за исключением того, что оставалось у лестницы, собрались в группу. Сверкающие глаза теперь напоминали россыпь бриллиантов на черном бархате. Ни одно из них не подходило к пенни. Похоже, они чего-то ждали. Через мгновение все глаза повернулись к лестнице, Та тварь задвигалась. Но не по направлению к пенни, а к своим собратьям. Теперь лестница была свободна, хотя ступеньки в темноте она не видела. Это какая-то хитрость. Она понимала, что теперь дорога открыта, можно бежать. Нет, это ловушка. Но зачем снова устраивать ей ловушку? Ведь недавно она уже побывала в одной. Они уже давно могли бы обрушиться на нее, давно могли бы убить. Пульсирующие серебристо-белые глаза также следили за пенни. Миссис Марч также громко играла на пианино. Дети также дружно пели. Пенни, как спринтер-профессионал, рванула к лестнице, спрыгнула на нижнюю ступеньку и помчалась наверх. С каждым шагом она ожидала, что вот-вот проклятые твари схватят ее за пятки и потащат назад. В одном месте она споткнулась, чуть не покатившись вниз, но свободной рукой смогла удержаться, заперила и продолжить рывок наверх. Вот последняя ступенька. Все. Площадка лестницы. Вот дверная ручка. Уже коридор. Свет. Безопасность. Она быстро захлопнула за собой дверь, подперев перифью спиной. Она едва дышала. В музыкальном зале продолжали петь. Все та же песня о Рудольфе, небесном олене. Коридор был абсолютно пуст. Пенни почувствовала, что ноги у нее стали ватными и больше не подчиняются ей. Медленно опустившись, она села на пол, опираясь о дверь спиной и поставила рядом корзинку с учебниками. Все это время она продолжала держать ее, да так крепко, что на ладони вспух красный рубец. Рука сильно болела. Песня окончилась. Но и тут же сменила другая, серебряные колокольчики. Пенни немного отдышалась, успокоилась и попыталась здраво рассуждать. «Что же это за злые маленькие твари? Откуда они взялись? Чего хотят от нее?» Пенни не нашла ни одного приемлемого ответа ни на один вопрос. Она перебирала одно предположение за другим гоблины, гремлины или им подобные существа. Но какой это ответ? Здесь ведь настоящая жизнь, а не детская сказка. Какие быть? Как рассказать о случившемся, чтобы не показаться маленьким ребенком? Или того хуже, слегка не в себе? Конечно, взрослые не любят называть детей сумасшедшими. «Ты можешь быть глупой, как пень, лепетать что-нибудь без остановки, кусать мебель, дергать котов за хвост и даже разговаривать со стенами».